Над головами возвышался знакомый черный цилиндр. «Ваша честь!» — слышался голос мистера Мэджи. «Я лишь сопровождаю делегацию ваших избирателей, пожелавших вас встретить. Позвольте обратиться к вам, мистеру Фредерику Дугласу, представителю жителей города, которые вы согласились посетить». «О, конечно, прошу вас, мистер Дуглас. Как вы поживаете, мистер Дуглас?» — послышался голос старого Ирвинга Мора. «Ваша честь!» — обратился к Мору гигант-негр в безукоризненном костюме. «Наш город с радостью ждет вашего появления. Население города, большую часть которого составляют цветные, в знак выражения своих чувств решило послать за вами этот старинный пароход, мистер Мор. Этот пароход — реликвия нашего штата. На нем когда-то приезжал сюда сам президент Авраам Линкольн, освободитель бесправных. Мы хотим, чтобы и вы, ваша честь, прибыли в город на этом пароходе. Наш город хоть и не принадлежит вашему северному штату, но в нем нашли временную работу многие ваши избиратели, которые ко дню выборов вернутся домой, чтобы опустить бюллетени за вас, как губернатора своего штата. Толпа на корме? зашумело «Вот это здорово!» — восхищенно воскликнул Джонни. Судья Морр пожал руку Дугласу, и вместе с ним, мистером Мэджем и целой свитой секретарей и репортеров, сошел на борт знаменитого пароходика. Пассажиры, сгрудившись у борта, долго махали платками и шляпами. Речной гигант из уважения к сошедшему мистеру Морру продолжал медленно плыть по течению с заглушенными машинами если бы я выставил свою кандидатуру на высокий пост заметил высокий седой джентльмен со смуглым красивым лицом то уж во всяком случае не стал бы жать руку негрум план прошептал джонни глории и увел ее в салон весь берег около пристани был запружен толпой на капитанском мостике пароходика была отчетливо видна высокая фигура человека размахивающего клетчатым платком когда пароходик загудел берег ответил ему неистовыми криками толпа заполнила дебаркадер тучи лодок устремилась навстречу многие негры и даже белые сняв ботинки вошли по колено в воду мистер морш преклонился к кандидату в губернатора Мэтч. Мне кажется, что аудитория избирателей на лицо. В самом деле, улыбнулся старик и подойдя к перилам мостика, поднял руку. Шум сначала возрос, но постепенно стих. Свободные граждане. Начал мэр, обводя глазами бесчисленные черные лица на берегу. Я рад, что встречаюсь с вами как встречался еще недавно с такими же свободными гражданами в других городах. Прислав за мной этот чудесный памятник вашего освобождения, вы оказали мне великую честь и всколыхнули во мне чувство благодарности проведению за великого американца благородством и справедливостью, положившего начало веку процветания. Когда его усилиями было покончено с недоверием и враждебностью внутри нашей страны, В ней проснулись небывалые творческие силы, обращенные на ее обогащение и прогресс. Не перед тем ли самым, но в масштабе всего мира, стоим сейчас и мы с вами, свободные граждане, покончив с недоверием между нациями, отказавшись от пляски на канате ядерной войны над бездной всеобщей гибели, Мы входим в эпоху великого сотрудничества и великих работ. Одна из первых таких работ. Титаническое строительство в самом недоступном месте земного шара ждет нас. Вместе с Россией мы должны построить плавающий туннель в Европу, тем самым приблизив ее к себе и преодолев преграду океанов, отделяющих нас от всего человечества. Строительство туннеля займет наши свободные силы, даст вам, американцам, работу, благосостояние вашим семействам. Участие Америки в великом сотрудничестве отбросит в далекое прошлое боязнь нужды и голода. Америка уже сделала шаг, провозгласив возможность жить в мире с теми, кто мыслит не так, как мы, но кто заинтересован, как и мы, сохранении жизни на Земле, в своем, в нашем общем будущем. Теперь, естественно, сделать следующий шаг, но не назад, как кое-кому хотелось бы, а вперед, к еще большему сближению со всеми людьми Земли. Вот путь, начертанный проведением и завещанной нам историей. Борьбу за это свободное будущее И обещаю я вам, в случае своего избрания, свободные дети Великой Америки. Я уверен, что вы приедете на выборы в свой родной штат, свободная от равнодушия к делам человечества, не стесненная ограничениями, отмирающими в наши дни, исчезающими так же бесследно, как исчезли когда-то черные грозди бесправия, уничтоженные Авраамом Линкольном. Восторженные крики! если воздух. Почтенного кандидата на руках перенесли на пристань и понесли к его автомобилю. Шоферу не позволили включить мотор. Ходилак дружно покатили до гостиницы, украшенной национальными флагами. Пассажиры сличного гиганта в бинокли могли видеть эту сцену. Так встречают не кандидата, в чужого штата, любимого президента, заметил Джонни, отнимая от глаз бинокль. «Негры», — многозначительно заметил кто-то. «Скажите, это верно, что мистера Мора вызвали в комиссию Сената?» «Непоправимая ошибка сторонников мистера Эл Эллоэла», — рассмеялся Джонни. Я слышал речь сенатора Майкла Никсона по этому поводу. Уверяю вас, одно то, что мистера Мора вызвали в комиссию, даст ему дополнительно не один миллион голосов. Не считая коммунистов, — проворчал плантатор. Коммунисты и все, кто с ними, особо. Они поддерживают Мора, хотя он к социализму так же близок, как к самому Господу Богу. «А как вы думаете, — наивно спросила Глория, — кого все-таки выберут, Мура или Элуэла?» «Надо спросить американцев, чего они хотят».